Ирен. Минуту они молча смотрели друг на друга. Потом Джун шагнула вперед и протянула руку. Ирен не взяла ее. Не получив ответа на свое приветствие, Джун спрятала руку за спину. Глаза ее сверкнули гневом. Она ждала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 Снова почувствовала былое очарование этих больших, устремленных на нее темных глаз.